Глава двадцать седьмая. Небо разверзлось над штабом проклятых, когда Эвайлон вошел в воздушное пространство моей планеты. Скорее всего, с Земли это выглядело очень эффектно и, наверное, произвело огромное впечатление на моих подчиненных, не ожидавших такого. Полного заряда я так и не дождался, ограничился 87%. семью процентами. Этого, на мой взгляд, более чем достаточно даже для ведения боевых действий, а я сэкономил практически час. Учитывая, что время играло против меня, решил, что не буду тратить его на оставшиеся 13%. Вряд ли они сыграют большую роль в будущем. Припарковав воздушный корабль где-то в небе над моим штабом, я активировал окно тысячи миров и открыл портал в той самой комнатке, из которой и начал свое путешествие между мирами. Представляя, как шокированные сагильдейцы пялятся на возникший в небе объект, Я поднялся по лестнице из хранилища и замер, не обнаружив никого. В моей руке мгновенно возникла скорбь, и я прислушался к окружению. Ни звука. «Эй!» — громко крикнул я. «Есть тут кто?» Ничего, ни звука. Проклятие. Я бегло осмотрел штаб своей гильдии, и то тут, то там находил следы недавней схватки. Кровь на полу, следы от магии и просто дыры от пуль. Что тут произошло? Первое, что приходило на ум, это нападение монстров. Но в таком случае были бы тела, да и учитывая количество ранкеров и пробужденных, что тут собрались, даже будь тут толпа орков, они бы отбились. «Я должен выяснить, что произошло», — тихо произнес я, осматривая следы битвы. «В некоторых местах было очень много крови. Я открыл список своих способностей и покрутил его, размышляя, что из этого может помочь». Теперь у меня имелись не только боевые, но и способности иного типа. Временная сфера. Позволяет воспроизводить картины прошлого. Глубина воспроизведения прямо пропорциональна характеристике разум. «Должно подойти», — хмыкнул я, активируя эту способность. Тотчас у меня в ладони возникла призрачная сфера, напоминающая эдакую миниатюрную звезду смерти из знаменитой вселенной, но с двумя поясами вокруг — И, судя по всему, именно они и служили управляющим элементом. Немного повозившись со сферой, я быстро убедился, что это предположение верно. Поворачивая первое кольцо, я регулировал временной поток, второй же контролировал воспроизведение непосредственно нужного участка времени. Я вернулся к месту, где битва была наиболее ярко выраженной, и стал поворачивать первое кольцо, настраиваясь на нужное время. Минус час. Ничего. Минус два. Минус три. Минус четыре. Вот. Я остановил первое кольцо и переключился на второе, которое позволяло проигрывать именно нужный момент. Передо мной возникли полупрозрачные фигуры людей, состоящие словно из тысяч сияющих точек, застывших в неподвижности. И вращение второго кольца заставляло их двигаться. Движения были рваные, нечеткие, больше похожи на то, словно кто-то невидимый делал слепок окружения, каждые 2-3 секунды, а затем показывал мне в виде голограммы. И тем не менее, этого мне было достаточно, чтобы понять, что тут произошло. Враг ударил неожиданно. Никто из проклятых или ультимы не был готов к атаке противника. Это можно было понять по реакции людей. Не похоже, что была выстроена хорошая оборона, а это, в свою очередь, свидетельствовало о том, что разведчики не увидели приближение врага. Почему? Непонятно. К сожалению, самой крайней точкой, до которой я смог дотянуться с помощью этой способности, был прорыв главных ворот, а если быть точным, момент, когда типичный военный броневик их протаранил и уже высаживал десант. Значит, это все-таки были люди. Сложнее было понять, кем именно они были. Рагнарок? Это было, наверное, самое логичное объяснение. Штурмовая группа, ворвавшаяся к нам, сразу открыла огонь на поражение. быстро положив нескольких пробужденных, что оказали сопротивление на главном входе. Но очень скоро наступление врага захлебнулось, потому что в дело вступили ранкеры и высокоранговые пробужденные, и на смену павшим от магии и холодной стали солдатам пришли вражеские пробужденные. Битва была ожесточенной, и, судя по всему, силы были в какой-то мере равны. Тогда один из вражеской группы вышел вперед на переговоры, Олессия, Вари и Гертруда также вышли навстречу, видимо, желая закончить конфликт. К сожалению, сфера давала лишь картинку, да и то и недостаточно детализированную, так что я не мог знать, о чем именно они говорили, но даже так я заметил странную реакцию Вари. Она, в отличие от других девушек, вначале сделала два шага вперед, но затем резко отступила, словно от незримой пощечины». Куда-то пропала вся та показная властность и уверенность в себе, которой ведьма обычно так и училась. Это было на нее совсем не похоже и вызывало множество вопросов. И в итоге они сдались, подняли руки и позволили себя схватить. Почему? Что такого продемонстрировали захватчики, чтобы та же Олесия вдруг решила сдаться? «Ты что, плачешь?» – спросил я у Варвары. Разумеется, созданная способностью голограмма мне не ответила, да и я не был уверен, что это именно то, что я вижу. Уж слишком зернистым было качество. Вполне возможно, я упускаю какие-то нюансы, без которых картина происходящего видится под совершенно иным углом. Тогда я повернулся к мужчине, с которым они говорили, и вот с ним было что-то конкретно не так. Первое, что бросалось в глаза, — лицо. Голограмма словно не могла его обработать, отчего черты были максимально смазаны и больше походили на маску, у которой еще порой и форма менялась. А ведь все остальные были показаны достаточно узнаваемо, чтобы я их не перепутал друг с другом. «Кто же ты такой?» – пробормотал я, разглядывая незнакомца. «И как ты смог вот так легко заставить сдаться моих товарищей? Люди, нападавших, один за другим сковывали моих сагильдейцев оковами и уводили. А затем настал черед раненых и погибших». Спустя примерно полчаса здание гильдии опустело окончательно. Ну и, разумеется, враг не мог обойти стороной наше хранилище и быстро его вскрыл, достав все самое ценное. Я отмотал запись в самое начало и вновь осмотрел все нападение. Разглядывал события с разных углов, ища какие-нибудь зацепки, например, куда именно они увели моих друзей. Теоретически можно, конечно, было попытаться отследить врага с помощью сферы, двигаясь вслед за машинами, но это могло занять слишком много времени. Думай, Стас, думай. Когда я отсматривал запись уже в третий раз, внезапно кое-что привлекло мое внимание. Помехи на корпусе одного из броневиков. Так, ну-ка. Пришлось поиграться с настройками, покрутить кольцо вокруг сферы туда-сюда, но в конце концов я был вознагражден. Символ. Похоже, что он практически не выступал на металле, а следовательно был нанесен краской или похожим способом, и из-за не слишком высокого качества голограмм он практически не выделялся, отображаясь просто ровной поверхностью. Ключевое – почти. Порой светящиеся песчинки все же задевали неровности, демонстрируя их. Оставалось лишь постараться, чтобы увидеть их в полной мере. Это была большая буква «А» с небольшим хвостиком. «Атомис групп». Значит, это были не «Рагнарог», а «Атомис групп»? «Бред, зачем им мы?» Но это была зацепка. Зацепка, за которую стоило схватиться. Все равно других вариантов пока не было. Больше тут было делать нечего, так что я решил, что нужно наведаться в с Групп и поинтересоваться, какого хрена они творят. И очень надеюсь, что мне понравятся их ответы. «Россия в сферу», я активировал окно «Тысячи миров» и вернулся на «Эвайлон». Быстренько открыл карту и нашел ближайший крупный штаб Atomis Group, достаточный по размерам, чтобы вместить в себя всех членов моей гильдии. Всего их было три, и ближайший находился аккурат в столице. Добираться туда на машине пришлось бы много часов, и это по весьма опасным дорогам, кишащим монстрами, но у меня был Вайлон, который очень просто решал эту проблему. Рассекая небо, моя летающая крепость двигалась к цели, И на подлете к городу я ожидал, что заработает ПВО, что меня попробуют перехватить самолеты или что-то в таком духе, но в столице все было в точности, как и повсюду. Может, даже в некотором роде хуже, из-за плотности населения и густой застройки. Пожары, пустые улицы, полчища монстров. У военных были дела поважнее, чем странная парящая колонна, которая еще никого и не атакует. И посреди всего этого постапокалипсиса Возвышался сияющий в ночи небоскреб Атомис Групп. Даже когда вокруг царили смерть и хаос, они даже не отключили подсветку и вообще не выглядели хоть немного пострадавшими. А еще они даже не скрываются, фыркнул я, видя, что вокруг небоскреба летает несколько создателей. Еще несколько десятков боевых машин патрулировало зону вокруг здания и уничтожало монстров, что решили сунуться на их территорию. Одна из летающих машин заметила приближение Эвайлона к штабу Атомис Групп и устремилась ко мне. Был дикий соблазн взорвать ее на подлете, но я позволил ей внимательно изучить корабль. В конце концов, это они его и создали во время войны. Остановив его примерно в километре, я изучил улицу перед зданием и активировал окно тысячи миров, чтобы попасть туда. Я не скрывался, явившись гордо поднятой головой, и решительным шагом направился прямо к зданию. Сразу несколько машин-создателей бросилось ко мне на перерез, и лишь когда одна из них преградила путь, спрыгнув с крыши одного из соседних домов, я остановился. «В доступе отказано!» — пророкотал он на моем языке. «Свали!» «В доступе отказано!» — настойчиво и безэмоционально повторила машина. «Мои друзья у вас, я это точно знаю!» — прорычал я и демонстративно выхватил скорбь из пространственного кармана. «Так что свали с дороги, пока я не раздавил тебя, как таракана». Машина, словно пытаясь взять меня на испуг, позвала подкрепление. Из полуразрушенных домов стали показываться все новые и новые виды техники создателей. С воздуха я видел десятки, но на деле их были сотни. Они взяли меня плотным кольцом, пытаясь заставить отступить, но это вызвало у меня лишь кривую усмешку. «В доступе отказано», — хором произнесло большинство машин. «Ну, как хотите», – пожал я плечами и воспользовался кольцом, в котором теперь была встроена дистанционная конструкция управления Эвайлоном. Каждый раз перемещаться к кораблю было не очень удобно. Воздушный корабль издал протяжный гул, от которого задрожали небеса, и перешел в боевой режим. Сотни боевых модулей и ракет были нацелены на создателей и небоскреб Атомис Групп. «Вперед!» – крикнул я им. «Посоревнуемся в огневой мощи!» «Но как-то мне кажется, что в итоге вы проиграете. С дороги!» Несколько секунд ничего не происходило. Сотни машин просто таращились на меня, словно чего-то ожидая. Скорее всего, их коллективный разум сейчас принимал непростое решение относительно меня. «Так вы пропустите меня или мне пробиваться силой?» Задал я последний вопрос, и еще спустя несколько секунд создатели начали расступаться, открывая мне путь к штабу Атомис Групп. «Так-то лучше!» Пришел черед поговорить по душам с местным руководством».